Немного анатомии. Пора завесить зеркало и обратиться к физической реальности головы, не затронутой в интероспекции. Существует целый свод знаний о голове, разбросанных в тысячах, даже сотнях тысяч учебников, сайтов без данных и голов. По большей части они применимы ко всем 6 миллиардам голов на планете, 6 миллиардам институтов. изо рта которых доносится личное местоимение первого лица. Но не стоит придавать фактам слишком большое значение сразу по нескольким причинам. Во-первых, лишь малая часть наших знаний о голове имеет фактический характер. Мириады сиюминутных ощущений, которыми голова заявляет о своем существовании, всячески уклоняются от того, чтобы быть пришпиленными одним предложением. Во-вторых, многие факты о главе я на собственном опыте не могу получить. Спорю, что никто не в состоянии ощутить заметную разницу в уровне марганца в слезах, вызванных тем, что в глаз попала соринка, и в слезах печали. В-третьих, существуют факты, с которыми я сам никогда не сталкивался и о которых даже понятия не имею. Поразительна сама о том, как мало мы знаем о собственной голове не из третьих рук. И это касается не только каких-нибудь изысков вроде клеточной структуры, сосудистой системы, черепа или способа, которым кости среднего уха соединяются друг с другом. Это, в общем, верно и для вполне привычных вещей. Большая часть черепной коробки в лучшем случае едва видна, Кожа лица и головы мелькает тут и там, не слишком привлекая внимание. Уши преимущественно дают о себе знать зимой, когда пираньи мороза покусывают их закончики кончики. О мозге, самой большой составляющей головы, как правило, вообще ничего не слышно. А когда он все же заявляет о себе, то обращается куда-то вовне. Деятельность мозга направлена на остальное тело и внешний мир. Короче говоря, наличие головы для ее владельца – Периодические, частичные и недолгие победы над ее отсутствием. Обычно это нас абсолютно устраивает. Мы отлично справляемся с головой, утонувшей в омуте сознания. Кажется, голове лучше всего работается под самоуправлением с регулярными проверками, а не под постоянным контролем. Свойственное черепной коробке молчания, к примеру, не подрывает нашу уверенность в том, что если ударить головой по мячу, то он направится в ворота, а не вышибет нам мозги и не вылетит через рот. А когда мы открываем рот во время еды, то поглощаем пищу, не контролируя небо, о котором обычно и не вспоминаем, чтобы оно направило ее в нужную сторону. Если бы все составляющие головы, призваны исполнять свои обязанности, могли непрерывно заявлять о своем присутствии, череп погрузился бы в такую какофонию, что стало бы непонятно, как же уделять внимание важным процессам или вообще хоть как-то реагировать на что-либо вне головы. Осознаваемый язык постоянно, речь утонула бы в неразберихе и невнятном бормотании куска мяса, без устали болтающего о самом себе. Тарящая в черепной коробке тишина необходима для обеспечения того, чтобы связь или ее отсутствие с футболом установилась. Конечно, случается, что те, кому положено помалкивать, ведут себя шумно. Случайно прикушенный язык бессмысленно ревет. Когда дворовый хулиган дерет другого за уши, то бессовестно рушит его сознание самого себя. Вот почему это столь действенный способ унижения. Пульсация в макушке напоминает о голове, даже когда та ничем не занята. Больной зуб вносит собственные коррективы в конкретные задачи, цели и планы своего хозяина. Звон в ушах, по милости которого голова сама становится источником шума, а не его распознавателем, заглушает все звуки мира. Все они служат напоминанием о ценности тишины в наших черепных коробках. Какая-то тишина абсолютно, а какая-то относительно, в зависимости от шумов ее омрачающих. Вот почему мы можем пробудить... наименее поглощенные собой области сознания простой смены объекта внимания. Представьте, словно вы увлечены какой-либо деятельностью, допустим, шинкуете капусту. Так заняты своими руками, что прород даже не думаете, а теперь возьмите и отвлекитесь от дела и обратитесь к собственной ротовой области Вам придется осознать то, что все это время, может, и происходило, но не было замечено. Вы почувствуете крохотный бассейн, образовавшийся под языком, своей верхней поверхностью, примостившимся к небу, мягкая к твердому, чуть заметную дрожь, подковы нижних десен, давление на верхние зубы, покоящихся на них нижних зубов и так далее. А к северо-востоку от рта еще и периодический свист воздуха при вдохе через ноздри. Дальше изменение объекта и концентрация внимания – вас не заведут. Никаким усилием не достучаться до волос, можно только удалить их. Для их самосознания требуется ветерок, да и тогда ощущается скорее натяжение кожи черепа, чем наличие самих волос. Безусловно, многие структуры осознаются нами, когда вовлечены в определенную деятельность, иначе мы не смогли бы их регулировать и направлять. В то время как они преимущественно бессознательны, наша реакция должна быть осознанной, чтобы понимать, чем мы заняты, как далеко продвинулись и близки ли к завершению. Так бездействовавшие области рта пробуждаются, стоит нам выпить стакан апельсинового сока. Мы даже можем отследить его путь туда, куда иначе и самому сконцентрированному вниманию не добраться, далеко за границу, на которой гортань делится на пищевод и трахею. словно факел на мгновение озаривший мрак внутри тела. Все это имеет существенные последствия для нашего понимания самих себя и того, почему мы такие, какие мы есть. Чтобы заглянуть в темноту собственного сердца, нужно просто закрыть глаза. Попробуйте.